Ещё одна страница сгорела. А чертёж в голову я бросился склеивать свою разваливающуюся на части жизнь и начать решил смело море. По правде говоря, это следовало сделать гораздо раньше. Не хочет пользоваться безмолвной речью, и не надо магистров с ней, думал я. Но когда Миламори увидит меня живого и тёплого, возможно, она не станет выкидывать меня в окно. Чёрт, мне ведь в сущности так мало нужно. Если мы просто попрощаемся по-человечески, договоримся о встрече не сегодня вечером и не завтра, конечно, а потом, когда этот дурацкий цветок насосётся крови и исчезнет. Что ж, у меня появится веская причина позволить к будущему наступить. Я надеялся, что еще успею застать ее дома — Человеку, который решил уехать, обычно требуется время на сборы, на лихорадочные попытки вспомнить, в какой из бесчисленных шкатулок, разбросанных по всему дому, лежат деньги, на сочинение нескольких сентиментальных записок, которые несомненно будут сочтены глупостью, разорваны в клочья и сожжены, на это, к слову сказать, тоже понадобится время. Разумеется, не все люди тратят время на такие пустяки, но мне казалось, что я неплохо знаю Миломори. Из совокупности моих обширных знаний о ее привычках следовало, что сейчас она как раз приступает к сочинению последней или даже предпоследней прощальной книги. записки, кокавую, впрочем, непременно порвёт, как уже порвала несколько предыдущих, поскольку в последний момент поймёт, что слов, которые ей нужны, не существует в человеческом языке. Я бросил на стол новенькую сияющую корону и поспешно покинул трактир. Ругал себя на чём свет стоит, расселся тут кретин, но почему-то сразу к ней не поехал. удовлетворительного ответа на сей вопрос у меня не было. Просто да вот всё пошло наперекосяк, и я никак не мог сообразить, какой край реальности следует выравнивать в первую очередь. Мне можно сказать, повезло. Я столкнулся с Миломори на пороге её дома. Она как раз укладывала здоровенную дорожную сумку на заднее сиденье автомобиля. Ты забыла упаковать меня, милая. Боюсь, тебе понадобится ещё одна сумка. Я старался говорить так, словно бы всё у нас в полном порядке, и моя прекрасная леди просто собралась в коротенький отпуск. Скажем, на ярмарку в Нумбану или где там ещё положено проветриваться. Ты тоже хочешь уехать? Это правда? недоверчиво спросила Миламори. Мне показалось, что в её глазах засветилась надежда. Впрочем, это глупое, но позитивное чувство поспешно покинуло своё временное убежище, и серые глаза Миламори снова стали холодными и тусклыми, как грязные весенние льдинки. Очень хочу Искренне ответил я: по крайней мере, с тобой, возможно, это действительно самый лучший выход. Не обманывай меня, Макс, неожиданно сказала она. Джуфин велел тебе остановить меня, верно? А поскольку ты немного сентиментален и не хочешь применять силу, ты хитришь. Сейчас ты как раз лихорадочно прикидываешь, что лучше уговорить меня хотя бы на день повременить с отъездом, спрятать меня в пригоршню или сразу шарахнуть своим смертным шаром. «Да что с тобой?» — опешил я. «С какой стати я стал бы с тобой хитрить? Когда это ты перестала мне доверять?» «А с чего ты взял, будто я когда-то тебе доверяла?» — спросила она. — Мне было хорошо с тобой, это правда. Скажу больше, я до сих пор влюблена в тебя, но любить и доверять не одно и то же. Я никогда не забывала, что ты за существо, и всегда была на стороже. Впрочем, так было даже увлекательнее, пока дело не запахло полным дерьмом. Но теперь я пас. Разбирайтесь со своими паршивыми цветочками без меня, господа колдуны. Я не собираюсь отдавать свою жизнь за сомнительную честь оставаться твоей любовницей на пару дней дольше. Ты хорош, сер Макс, но не настолько можешь мне поверить. Если бы дело происходило несколько лет назад, на этом наш разговор, пожалуй, и закончился бы. Когда я был немного помоложе и гораздо глупее, я придавал огромное значение словам, сказанным вслух, но теперь мне было плевать, из каких слов складывает она свои нелепые фразы. Какая разница? Моё чуткое второе сердце отлично знало, что творится с этой середитой девочкой. Миломори была настолько напугана, что вообще почти ничего не соображала, поэтому и старалась, как следует на меня рассердиться, а ещё лучше рассердить меня, чтобы затеять ссору. Гнев тем и хорош, что заставляет замолчать все прочие чувства, в том числе и страх. Я подошёл к ней, решительно обнял за плечи. Она сжалась в сердитый комок. как дикий уличный котёнок, которого только что принесли в дом и собирается искупать, но потом понемногу расслабилась, потому что я уже давно научился успокаивать людей не дурацкими уговорами, а массажем в области основания черепа, больше похожим на обыкновенное поглаживание. Через несколько минут мы в обнимку сидели на заднем сиденье автомобиля и ее громоздкая дорожная сумка агрессивно вгрызалась в мое бедро, обещая великолепный синяк на добрую память. — Я тебя обидела? — наконец спросила Миломори. — Нет, — улыбнулся я, — но надо отдать тебе должное, ты очень старалась. — Мне страшно, Макс, — тихо сказала она, — мне так страшно. как еще никогда не было, а ведь не такая уж я трусиха. — Скорее наоборот, — заверил я ее, — но у каждого из нас есть шанс встретиться с настоящим страхом, даже когда начинает казаться, что бояться больше нечего. И вот пришла моя очередь, — сердито кивнула она, а потом спросила, — Макс, ты действительно не будешь заставлять меня оставаться в Ехо? Я помотал головой. «Ни в коем случае, скажу тебе больше. Если бы ты вдруг решила остаться, вот тогда мне пришлось бы с силой уволочь тебя куда-нибудь подальше». «Все настолько скверно?» — упавшим голосом спросила Меломори. «А магистры знают. Скорее скверно, чем хорошо». Не охотно признал я: я и сам всё думаю, может быть, смыться, да ещё и вместе с тобой, заманчивая перспектива. Ну, ладно. Давай, нерешительно согласилась Миломоре. Особого энтузиазма она, впрочем, не проявляла. Я удивился. Честно говоря, сейчас, когда она немного успокоилась, я ожидал что моё предложение составить ей компанию будет встречено с восторгом и на тебе. Она поняла моё разочарование и объяснила смущённо, но вполне решительно: "Мне кажется, Джуффин тебя не отпустит, Макс. Я знаю, ему очень нужен этот цветок. Мне Шурф сказал, что избранник пустого сердца не умирает". она наоборот становится таким живым, что нам дискать и не снилось. Остальное я додумала сама. Полагаю, ты можешь сделать аналогичные выводы. Шурф, тебе это сказал. Я сделал вид, что удивился. Мне не хотелось делиться с Миломори своей информацией, куда ещё её пугать? И так уже испугалась, дальше некуда. — И когда он успел? — спросил я. — Я ему уже не раз посылал зов, но он молчит, в точности, как ты сегодня полдня молчала. Он еще утром мне все сказал, часа за два до нашего совещания, и настоятельно посоветовал уносить ноги, правда, не вдаваясь особо в подробности. Миломорь удивленно посмотрела на меня. Я думала, что он всех предупредил. Интересно. Почему только меня? Впрочем, это не моё дело. Наверное, и шурф виднее, кого предупреждать, а кого нет. Наверное, эхом откликнулся я. Ладно, ты права. С Джуффино вполне станет устроить за мной погоню. Мне тоже кажется, что его здорово припекло. Ещё попадёшь под раздачу. Поэтому я и старалась с тобой поссориться. Угрюмо сказала Миломоре: "Ведь это так естественно рвануть куда-нибудь вдвоём, правда? Первое, что приходит в голову. В глубине души я ужасно боялась, что ты это предложишь. Мне очень не хочется оказаться между тобой и Сером Халли. Поэтому уезжай одна", кивнул я. "Ты права. Может, ещё увидимся. Если повезёт". Вздохнула она. Если повисёт. Упавшим голосом повторил я. На душа образовался мерзлейший осадок. Я понял, что Миломури совершенно уверена из этой истории мне не выпутаться. И несмотря на это, не предпринимает никаких мер по спасению моей шкуры. А ведь могла бы. Ну ладно, не увести меня с собой, но ну, хотя бы назначить романтическое свидание где-нибудь на краю света через дюжину дней, чтобы у меня был серьёзный стимул плюнуть на всё, сорваться с места и унести ноги. Но нет. Она молчала, опустив глаза и, кажется, терпеливо ждала, когда я покину амобильёр и дам ей возможность уехать. Что-то неестественное было в её поведении. Моя миломори вдруг стала вести себя как чужая, незнакомая женщина. Я не обиделся, какие уж тут обиды, просто вдруг понял, что уже потерял её, как совсем недавно потерял Джуффина. В любом случае, как бы ни сложились обстоятельства, ладно. деревянным голосом сказал я: "Не будем растягивать это сомнительное удовольствие счастливого тебе пути. Прощай". Тут Миломори, которого я знал, слово "прощай" привело бы в бешенство. Больше всего на свете она боялась именно этого сочетания звуков, поскольку почти всерьёз считала его заклинанием, последствия которого могут оказаться необратимыми. Но на этот раз она не стала возмущаться, а с явным облегчением кивнула и эхом повторила: "Прощай". Я поспешно покинул её амобилер взялся за рычаг собственного и рванул с места так быстро, как только мог. Мне было очень больно. Вот уж не думал, что мне ещё когда-нибудь будет так больно. Совсем как в юности. Когда самая незначительная размолвка с любимой девушкой кажется катастрофой вселенского масштаба, а коротенькая разлука на несколько дней заставляет всерьёз размышлять о смерти, единственным надёжным убежищем от лютой, непереносимой тоски. Как был ты сумасшедшим идиотом. Так им остался, дорогуша, печально подумал я. А свое драгоценное могущество можешь скатать в трубочку и засунуть в задницу, многоуважаемый сэр-вершитель. Практика показывает, что иногда оно бывает до фени. Но внезапно мне пришло в голову, что все еще в моих руках. Прежде Джуфин то и дело твердил, что я вершитель, а значит, все будет так, как я захочу. Да я и сам неоднократно получал наглядные подтверждения этой дикой теории. Правда, старый шериф Китари, сэр Махи Аинти, как-то объяснил мне, что желания мои исполняются рано или поздно, так или иначе. Чувствуешь разницу... Ещё бы я её не чувствовал. Но поскольку с Арамахи я скорее всего выдумал, его утверждения скорее всего можно было игнорировать. В общем, я решил, что пришло время, как следует, захотеть. Сейчас я и сам понимаю, насколько нелепо это звучит, но ведь и попытка утопающего вцепиться в хрупкую скользкую камышинку не самый мудрый поступок. Я хочу, чтобы всё было, сказал я вслух и запнулся, потому что не мог сформулировать, как именно всё должно быть. Как раньше. Наконец, неуверенно закончил я разился тому сколь жалобным, оказывается, может быть мой собственный голос, словно у первоклассника, получившего первую в своей коротенькой жизни двойку. И как оказывается, мало нужно, чтобы довести меня до столь плачевного состояния пара тройка задушевных разговоров с хорошими людьми. Всего-то. Не стало стыдно за своё идиотское поведение. Совершенно ясно, что жалобный лепет делу не поможет. Писком судьбу пожалуй не пройдёшь. Я остановила мобилер на какой-то узенькой улочке, положил голову на руки, закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Я ещё надеялся, что всё-таки смогу найти в себе силы перекроить внезапно исказившуюся реальность. Разумеется, для этого требовалось не орать вслух всякую чепуху, а медленно и осторожно сплести паутину из собственных представлений о том, какой должна быть единственная и неповторимая человеческая жизнь, а потом аккуратно набросить эту сеть на притихшую реальность уже готовую измениться. Никто не учил меня этой хитроумной волшеббе, но я откуда-то знал, что и как следует делать. Эх, знать-то я знал, но как и следовало ожидать, у меня ничего не вышло.